Глава 9. Неудача с повествованием о Доротея Марта привела меня в подавленное настроение на несколько дней. Однако в то утро, услышав переданную Пускуалем великому поблитую историю об открытии в аэропорту, я ощутил, что вдохновение возвращается ко мне и вновь задумал рассказ. Как выяснилось, паскуаль застал нескольких беспризорников за опасным и увлекательным спортом. В темноте ребята ложились у края взлетной полосы аэродрома Лимантаба и... Пускуаль клялся в том, каждый раз при взлете самолета силой воздушной волны мальчиков подымал несколько сантиметров над землей. Как на представлении иллюзионистов. Мальчики парили несколько секунд в воздухе, потом со спадом волны шлепались на землю. В те дни как раз посмотрел мексиканский фильм. Много лет спустя я узнал, что это была картина режиссера Буниеля. И узнал кто такой сам Буниель. «Забытые», который мне очень понравился. Я решила написать рассказ в том же духе о детях-подростках, маленьких волчатах закаленных жестокой жизнью трущоб. Хавьер, проявив скептицизм, заверил меня на этот раз, что вся история выдуманная, и что воздушный поток от поднимающегося самолета не подымет и новорожденного. Мы поспорили. Я в конце концов заявил ему, что в моем рассказе персонажи будут парить в воздухе, но тем не менее рассказ будет сугубо реалистическим. «Нет, он будет фантастическим!» – кричал Хавьер. В общем, мы решили как-нибудь ночью, взяв с собой Пускуаля, отправиться на пустыри Карпака, чтобы выяснить, где правда, а где ложь в опасных играх. Такое название выбрал я для рассказа. В тот день я не встречался с тетушкой Хулией и надеялся судить ее на следующий четверг у дяди Луча. Однако, прибыв в дом Армандарисов на традиционный обед, я не нашел ее там. Тетя Ольга сообщила мне, что тетушка Хулия приглашена на обед с солидным претендентом, доктором Гильермо Уссорисом. Этот врач состоял в дальнем родстве с нашим семейством, ему было уже за 50, внешность весьма презентабельная, и у него имелись кое-какие средства, к тому же он вдовец. Хорошая партия, подмигнув, сообщила мне тетя Ольга. Серьезный, богатый, красивый, у него только двое сыновей и те взрослые, разве не такой муж нужен моей сестре? Последние недели она теряла попусту, — добавил дядя Луча, — ни с кем не хотела выходить и вела жизнь старой девы. Однако эндокринолог понравился ей. Я испытал такие муки ревности, что у меня напрочь пропал аппетит, настроение окончательно испортилось. Я опасался, как бы тетя и дядя по моему виду не догадались, что со мной происходит». Мне не пришлось вытягивать из них подробности относительно тетушки Хулии и доктора Ассориса. Они ни о чем ином мы не говорили. Доктор познакомился с тетушкой лет 10 назад на коктейле в посольстве Боливии. Теперь узнав, где она поселилась, он нанес Хулии визит. Присылал ей цветы, звонил по телефону, приглашал на чай в кафе «Боливар», а сегодня пригласил пообедать в клуб «Унион». Эндокринолог шутил в разговоре с дядей Луча. Твоя своячница выше всяких похвал, Луис. Может быть, она та женщина, которую я ищу, чтобы вторично принести себя в жертву на алтарь брака? Я старался выказать свое полное безразличие, но делал это так неискусно, что дядя Луча, когда мы остались одни, спросил, что со мной происходит. Сунули нос куда не следует, и за это поставили клизму. К счастью, тетя Ольга заговорила о радиопостановках, и я вздохнул с облегчением. Она говорила о том, что иногда этого Педро Камачо слишком заносит. Ее подругам история о проповеднике, который поранил себя ножом для разрезания бумаги в кабинете судьи, доказав, что он не насильник, показалась странной. А я тем временем впадал то в ярость, то в отчаяние. Почему тетушка Хулия не сказала мне ни слова? За последние 10 дней мы виделись не раз, но я никогда не слышала от нее упоминания о враче. «Значит, правду, — говорит тетушка Ольга, — что хули, наконец, кем-то заинтересовалась?» В автобусе по дороге на радио «Панамерикана» в моем настроении произошла перемена. От унижения к гордыне. Наша любовная связь тянулась уже давно. Нас в любой момент могли накрыть, и это вызвало бы скандал в семье. С другой стороны, что я терял, проводя время с дамой, которая, по ее собственным словам, была для меня почти матерью, Жизненного опыта я набрался вполне достаточно. Ассорис был послан судьбой и освобождал меня от необходимости самому разделаться с боливийкой. Мне было неуютно. Я испытывал какие-то непривычные ощущения. Вроде желание напиться или избить кого-нибудь. На радио я повздорил с Паскуалем, по который, будучи верен своей природе, посвятил половину сводки, передаваемой в три часа дня пожару в Гамбурге, в котором сгорела дюжина турецких эмигрантов, Я заявил Пускуале, что отныне и впредь запрещаю без моего особого разрешения включать в сводку любую информацию о мертвецах. Затем я холодно поговорил по телефону с приятелем из университета Сан-Маркос, позвонившего мне с целью напомнить, что факультет наш все еще существует, и предупредить, на следующий день меня ждут экзамен по процессуальному праву. Едва я повесил трубку, телефон вновь зазвонил. Это была тетушка Хулия. «Я надула тебя из-за какого-то эндокринолога, Варгитас. Надеюсь, ты скучал обо мне?» Сказала она мне голоском свежим, как салатовый лист. «Ты не сердишься?» «Сержусь?» «Почему же?» — ответил я. «Разве ты не вольна поступать, как тебе вздумается?» «Значит, ты сердишься», — услышал я ее серьезный тон. «Не будь глупеньким. Когда мы увидимся, я все тебе объясню». «Сегодня я не могу», — ответил я сухо. «Я сам позвоню тебе». и повесил трубку, сердясь более на себя, чем на нее, и чувствуя себя в глупейшем положении. Пускуали великий паблито смотрели на меня с интересом. Любитель сенсации деликатно отомстил мне за заданную ему взбучку. «Бог мой, как жестоко карает женщин Дон Марио!» «Он правильно обращается с ними, — поддержал меня великий паблито. Женщинам ничто так не нравится, как вожжи». Я послал обоих своих редакторов ко всем чертям, подготовил четырехчасовую радиосводку и отправился к Педру камачу Он строчил очередной сценарий, и я ждал в коморке, просматривая его бумаги. Правда, я не понял ни слова из прочитанного, то и дело задаваясь вопросом, означает ли сегодняшний телефонный разговор с тетушкой Хули окончательный разрыв. Я то ненавидел ее смертельной ненавистью, то рвался к ней всей душой. «Пойдемте ко мне, мне надо купить яда», — сказал мне меланхолический Педро Камачо, стоя в дверях и потряхивая своей львиной гривой. «У нас еще останется время, чтобы проглотить кое-что». Пока мы бегали по улице Униона соседним переулком в поисках яда, артист поведал мне, что крысы в пансионе летопада дошли до неслыханной наглости. «Если бы они только возились под кроватью, меня это не беспокоило бы. Они не дети, а к животным я не испытываю отвращения», – пояснял мне Педро Камачи, принюхиваясь своим длинным носом к каким-то желтым порошкам, способным, по словам аптекарей, сразить корову. «Но эти усатики пожирают мой хлеб насущный. Они каждую ночь грызут продукты, которые я держу на подоконнике, чтобы оставались свежими». «Другого выхода нет, я должен уничтожить их». Он выторговал скидку, приведя аргументы, сразивший аптекарин на повал. Заплатил и потребовал, чтобы ему завернули мешочки с ядами, после чего мы отправились в кафе на Авенеде Ля Кольмена. Он попросил свой отвар, я кофе. «Я несчастен в любви, друг Камачо». Вдруг буркнул я, удивляясь своему порыву и тому, что изъясняюсь штампами из радиопостановок. Однако я чувствовал, что, говоря таким образом, абстрагируюсь от собственной истории и в то же время получаю возможность излить душу. Женщина, которую я люблю, обманывает меня с другим мужчиной. Он сверлил меня своими выпуклыми глазами, более холодными и мрачными, чем всегда. Его черный костюм был вычищен, тючужен и так залоснился, что блестел, как луковица. «В этих плебейских странах за дуэль расплачиваются тюрьмой», — очень серьезно изрек Педро Камачи, конвульсивно потрясая руками. Что же до сумоубийства? Теперь никто не оценит подобный жест. Человек кончает с собой, вместо угрызений совести, потрясений или удивления вызывает лишь насмешки. «Самое лучшее, мой друг, — это практический совет». Не был рад, что доверился ему. Понятно, поскольку для Педра Камачо никого, кроме него самого, не существовало, он и думать забыл о моей проблеме, послужившей ему лишь поводом для применения его теоретических построений. Большим утешением для меня, с меньшими последствиями, было слушать его, чем предаваться попойкам. Изобразив подобие улыбки, Педра Камачо дал мне подробное наставление». «Жестокое, колючее, краткое письмо в адрес изменницы», — говорил он, подчеркивая эпитеты. «Письмо, которое заставило бы ее почувствовать себя выпотрошенной ящерицей, грязной гиеной. Письмо, которое покажет ей, что вы не глупец, и вы осведомлены о ее измене. Письмо должно дышать презрением и вызвать его предательницы укоры совести». Он замолчал, поразмышлял минутку и слегка изменив тон, продемонстрировал мне величайшее свидетельство дружелюбия, какое вообще можно было ожидать от него. Если хотите, я сам напишу это письмо. Я горячо поблагодарил Педра Камачи, сказав, однако, что мне известно его рабочее расписание, сходное с расписанием работ на галерах, из-за чего я не могу допустить, чтобы он обременял себя моими личными делами. Впоследствии я очень сожалела своей щепетильности, лишившей меня оригинала письма. «Что же касается соблазнителя?» – без паузы продолжал Педро Камачо, коварно подмигивая. «Лучше всего послать ему анонимку, в которой изложить все характерные для данного случая обвинения. Почему жертва должна пребывать в литургии, в то время как у нее растут рога? Можно ли допустить, чтобы изменники наслаждались прелюбодеянием? Нужно разбить их любовь, ударить по самому больному месту, отравить их сомнениями». Пусть проснется недоверие, пусть взглянут друг на друга ревнивыми глазами и возненавидят один другого. Разве отмщение не сладко? Я намекнул ему, что, пожалуй, анонимка не очень подходит для кабальера, но он быстро успокоил меня. С кабальера следует поступать как с кабальера, а со сволочью по-сволочному. Именно так следовало понимать защиту чести. Все же остальное идиотство». Письмо к ней, анонимку ему и у любовники наказано, — сказал я. Ну а я как же? Кто избавит меня от тоски, разочарования? Для этого лучше всего применять слабительное, — ответил Педро Камач, но мне даже не стало смешно. Я знаю, вам это покажет через чур прозаическим средством, но послушайтесь меня, доверьтесь моему жизненному опыту. В большинстве случаев так называемая сердечная тоска и все прочее, что иное, как следствие плохого пищеварения от пересохшей фасоли, плохо перевариваемый желудок, протухшей рыбы, запоров, сильно ослабительно избавляет от любовных безумств. На этот раз не было сомнений, он тонко шутил, он смеялся надо мной, над своими слушателями, он не верил ни единому своему слову, просто увлекался спортом аристократов, убеждать самого себя, что все мы, все человечество, неисправимые дураки. «Вы много любили? Богата ли ваша личная жизнь?» – спросил я его. «Да, очень богато», — подтвердил он, глядя на меня через поднесенную карту чашку с отваром ерболууса и мяты. «Но я никогда не любил ни одной женщины из плоти и крови». Он сделал эффектную паузу, как бы определяя степень моей наивности и глупости.